Но она находит в себе силы не отворачиваться от зла, не прятать в панике свое дитя, а учить его добротой сердца и разумом побеждать зло. Риск неизбежен. Более того, сознательный риск необходим. Бабушки и дедушки. Приходилось ли вам видеть обиженных бабушек? Нам приходилось, и нередко. Слушать их горькие жалобы на своих взрослых детей, которые еще ничего не смысля в воспитании, требуют Бог весь чего. Им кажется, что своего ребенка не воспитывают каким-то особенным. Сколыбели говорят о самостоятельности. «Мама, не подходи к нему, не бери на руки, ребенок должен приучаться сам засыпать, не помогай с уроками, он должен привыкнуть делать сам, не убирай за ним». Пусть сам вымоет посуду за собой. Сам, сам, сам. А вы-то сами все делали? Во всем-то вам помогали. А взрослые дети говорят, мама, конечно, спасает нас. Она с детьми дает возможность нам и работать, и в кино сходить. Только балует она Олю. Девочка без сказки не есть, не ни спать, ничего сама не умеет. Мы стараемся приучить ее хоть к чему-нибудь. Бабушка обижается. А ведь вырастет она такая избалованная, белоручка. Нам потом с ней мучиться. Мы просим. Просим. Мама, пожалуйста. Но ну прислушайся. Теперь ведь по-другому воспитывают. Ничего не помогает. Девочке скоро в садик идти, а она сама есть не умеет. Не одеться, не раздеться. Мало таких семей, в которых царит полная гармония в вопросах воспитания. И конфликт всегда вертится вокруг одного и того же. Молодые родители требовательны к детям, бабушки и дедушки ласковы, терпимы и во всем потакают внукам. Разрешимо ли это противоречие? И как отзывается оно на ребятишках? Ну, разумеется, каждая семья – это целый мир со своими правилами и традициями, со своими проблемами, и нет рецептов, которые подходили бы абсолютно, стопроцентно для всех. А все-таки давайте порассуждаем. Ответственность за детей несут прежде всего родители. Они отвечают и за здоровье, и за воспитание, и за поведение детей. И в сложном организме, каким является современная семья, бабушки и дедушки, как бы ни был великих опыт, вероятно, имеют право совещательного, но не решающего голоса. Нам кажется, что именно любовь к малышам – должна помочь им выработать такую линию поведения, которая удовлетворяла бы родителей. Действительно, молодые родители хотят, чтобы ребенок рано становился самостоятельным, потому что это удобнее для них и в будущем окажется полезным для ребенка. Чем раньше маленький человек приучится сам себя обслуживать, чем раньше он поймет, что порядок экономит время, тем легче будет жить детям вместе с родителями. Так что теоретически молодые родители правы и идут в ногу со временем, пытаясь обзрослеть своих детей. Беда в том, что практически куда легче сделать все за малыша, чем добиться, чтобы он систематически, не в порядке игры, на один день, на одно утро выполнял определенные требования. То, чего хотят молодые родители, возможно и правильно, в большинстве случаев правильно. Но неимоверно трудно. Психологически трудно. Если учесть, что родители общаются с детьми вплотную лишь по выходным дням и после работы, да и в это время у них много разных дел, и дети бывают предоставлены бабушкам и дедушкам, даже когда мама и папа дома, станет ясно, как трудно приходится дедушкам и бабушкам. Когда молодые жалуются на своих родителей, на их устаревшие методы воспитания, Они не учитывают такого момента. Если бы они сами занимались детьми, только детьми, они не избежали бы многих ошибок, на которые жалуются. Им попросту не хватило бы терпения, спокойствия. Они бы дергали детей, думая, что достаточно два-три раза повторить приказ, и сразу выработается тот автоматизм, которого практически мы добиваемся десятилетиями. Пошел бы вход и ремень, и окрики». Надо стараться, чтобы дети не увидели, не почувствовали разногласий между взрослыми. Они ведь очень быстро станут на них спекулировать. «Я тебе тысячу раз говорил, что не разрешаю туда ходить».